Каким-то непонятным образом небо, синевшее сквозь неостекленные окна, делало комнату зубовещательницы еще запущеннее. Да и сама зубовещательница, — решил Ривас, — мало чем отличалась от загромоздившей ее комнату рухляди, не натыкаться на которую требовало изрядной ловкости. Да, — подумал он, — в окружении всех этих картин, склянок со снадобьями, истлевших книг и деталей, недоступных пониманию древних машин, она кажется маленькой и сохшей мумией. Нижняя челюсть ее, словно понебрежности таксидермиста, отклячилась от остальной части лица, словно застыв в беззвучном крике. «Мумия», в которой, как он добавил про себя, услышав ее булькающий голос, поселилась говорливая мышь. Несмотря на владевшие им раздражение и усталость от почти бессонной ночи, Ривасу пришлось сделать над собой усилие, чтобы не засмеяться, От этого голова его заболела еще сильнее. Он покосился на соседний стул. Ирвин Беррус сидел, подавшись вперед и с волнением вглядываясь в неподвижную, брызгающую слюной старуху. Это удивило Риваса. Он полагал, что настойчивое требование Берууза перед выходом Риваса на поиски посетить зубовещательницу было всего лишь формальностью, данью традиции. Вроде того, как прогревают телегу холодным утром, прежде чем тронуть лошадей. Однако старый финансист явно верил корге с истовостью безмозглой деревенщины выслушивая невнятные рассуждения о том, какие окрестности благоприятнее, а какие бесполезны для поисков, судя по расположению звезд. При мысли об этом Ривас ощутил себя так, будто его подставили. «Ну же», — думал он, — «ты ведь один из богатейших людей в Л.А. Можешь видеть всю фальшь происходящего, если я могу». Он откинулся на спинку стула и выглянул в окно. День выдался солнечный, но лужи от ночного дождя еще не просохли. На западе зеленела лента южных ферм. Но южнее уже не было ничего, кроме пустых полуразрушенных зданий. Чего-то среднего между городским пейзажем и пустыней. Единственными движущимися объектами здесь были подгоняемые ветром шары перекати-поля, Да редкие фигуры мародеров, слишком слабых, чтобы далеко уходить от городских стен. Еще южнее поблескивала полоска порта Сан-Педро, а дальше, как он знал, находился Лонг-Бич-Айленд и открытое море, по берегу которого не было ничего вплоть до устья Санта-Аны, где располагался Ирвайн. «Надеюсь, — подумал он, — мне удастся найти ее прежде, чем они заберутся так далеко в том направлении». Он поежился, вспомнив одно неудачное избавление, когда он оказался совсем близко от высоких белых стен священного города Сойера в Ирвайне. «Никогда, — с уверенностью подумал он, — ни за что не хочу снова оказаться в этом проклятом месте». «Все было бы и в не так хреново, если бы я и вправду почти не верил в то, что он кто-то вроде Мессии». Папаша, помнится, клялся и божился, что собственными глазами видел, как в ночь Сойерского озарения тридцать с гаком лет назад небо украсилось фонтаном звездного дождя. Даже враждующие с ним религии признают, что он, прежде чем удалиться от мирской жизни, несколько раз воскрешал людей из мертвых. Хотя, конечно же, эти враждующие с ним религии утверждают, что без помощи сатаны тут не обошлось. Луч утреннего солнца протянулся полоской по стене. И когда Ривас снова посмотрел на старуху в углу, Он увидел, что лицо ее теперь освещено, а в открытом рту поблескивают приклеенные к зубам кусочки металла. Ривас понимал, а Бераус, похоже, нет, что это всего лишь дешевая имитация, что настоящее зубовещание достигается только с помощью маленьких металлических пломб. Время от времени люди с такими пломбами заявляли, что слышат у себя во рту чьи-то слабые голоса. Но, по их же словам, это происходило очень редко и только на горных вершинах. К тому же Ривасу не доводилось слышать ни об одном подобном подтвержденном свидетелями случае на протяжении последних десяти лет. Зато на людской вере в зубовещание Можно было хорошо нажиться. Ривас не удержался и зевнул. Вышло так, что они со старухой зевали в унисон, но поспешно закрыл рот, поймав на себе свирепый взгляд Бероза и заерзал, пытаясь устроиться на стуле поудобнее.